Шон в нетерпении прыгал с ноги на ногу. «Мы должны с ними сразиться, мам! Должны!» «Да ты оглянись по сторонам! Все устали до смерти, вымокли и ничего не понимают! Это что, армия?» «Мам, мам, мам! Ну что?» «Я их взбодрю, мам! Это все равно надо сделать, прежде чем послать войска в бой!» «Мам, я читал об этом в книжках!» «Мам, главное — собрать толпу побольше!» произнести правильную речь, взбодрить людей и превратить их в ужасную армию. Мам, они и так выглядят ужасно. Я имел в виду ужасно непобедимую, мам. Нянюшка Яка глядела сотню или около того подданных Ланкра. К мысли о том, что они способны хоть с кем-то сразиться, сначала надо было привыкнуть. «И где ты об этом читал, Шон?» — спросила она. «У меня есть пятилетняя подшивка наемника Фортуны», — Сукаризный в голосе сообщил Шон. «Тогда попробуй, раз считаешь, что у тебя получится». Дрожа от возбуждения, Шон забрался на стол, вытащил здоровой рукой меч и принялся колотить им по доскам, пока люди не замолчали. А потом толкнул речь. Он обратил общее внимание на то, что король был пленен... а предполагаемая королева отправилась его спасать. Он обратил внимание на ответственность собравшихся здесь, как королевских верно подданных. Он указал, что кое-кто, конечно, сейчас прячется под своей кроватью, но после неминуемой славной победы непременно пожалеет, что не был здесь, а прятался под упомянутой выше кроватью. На самом деле даже лучше, что с врагом встретится так немного людей, ведь тем выше будет процент славы на голову выжившего». Слово «слава» он повторил трижды. Потом сказал, что настанет время, и люди будут с гордостью вспоминать этот день, с гордостью демонстрировать старые раны, и всех участников надвигающейся битвы будут угощать выпивкой, по крайней мере тех, кто выживет. Также он посоветовал людям подражать походке знаменитой ланкарской возвратно-поступательной лисы. Придать жесткость сухожилиям, одновременно сохранив их гибкость, чтобы руки и ноги все же могли шевелиться. Хотя на самом деле, вероятно, будет лучше расслабить их сейчас чуточку и придать жесткость, когда наступит нужный момент. В конце своей речи он намекнул, что Ланкор ждет от всех исполнения гражданского долга. И. Э. и. Э, ну пожалуйста, а? Наступившую после этого тишину нарушила нянюшка Як. «Шон, наверное, людям нужно дать время все осмыслить. Почему бы тебе не проводить господина волшебника наверх и не помочь ему разобраться с арбалетом?» Она многозначительно кивнула в направлении лестницы. Шон колебался, но недолго. Он успел заметить характерный блеск в глазах матери. Когда он ушел, нянюшка забралась на тот же стол. «Ну что ж», — сказала она, — «вот так и обстоят дела. Если вы отправитесь туда, то, возможно, встретитесь лицом к лицу с эльфами. Но если вы останетесь здесь, то определенно встретитесь лицом к лицу со мной. Да, признаю честно, эльфы хуже меня, но я настойчивее». Ткач неуверенно поднял руку. «Прошу прощения, госпожа Як». «Да, Ткач». «А какова она?» «Походка, возвратно-поступательные лисы!» Нянюшка почесала за ухом. «Насколько помню, — пожала плечами она, — ее задние лапы идут так, а передние — вот так!» «Нет-нет! — возразил лавочник Кварней. Это ее хвост движется так, а лапы — вот так!» «Что ж тут возвратно-поступательного? Тут сплошное колебательное!» — крикнул кто-то из толпы. «Это ты с кольцехвостом и целотом путаешь!» нянюшка кивнула. «Значит, решено!» подвела итог она. «Погоди, погоди, я вовсе не уверен, что...» «Да, господин Кварней». «Ну, я... это...» «Все просто здорово!» сообщила нянюшка вернувшемуся Шону. «Люди как раз говорили, как их воодушевила твоя речь. Ты их невероятно взбодрил!» «О, боги! Думаю, они готовы последовать за тобой, даже в пасть преисподней!» кивнула нянюшка. Кто-то поднял руку. «А вы тоже пойдете с нами, госпожа Як?» э, «Скорее поплетусь сзади», — ответила нянюшка. «А в пасть обязательно лезть. Может, подождем эльфов рядом?» «Поразительно!» — восхитился Казанунда, когда толпа неохотно потянулась к арсеналу. «Главное — уметь обращаться с людьми». «И они вправду пойдут туда, куда поведет их Як?» «Не совсем», — поправила нянюшка, — Но если они люди разумные, то пойдут туда, куда як за ними последует». Магрот вышла из деревьев. Перед ней простиралась вересковая пустошь.